Глава двадцать Когда мы с Жориком оказались в мире живых недалеко от поместья, я созвонился с Софьей. Через пару минут подъехали два автомобиля. Один с охраной, а второй предназначен для нас. Я сел в комфортабельный салон, Жорик устроился рядом, и только сейчас он выдохнул. «Иван Сергеевич, с вами точно не соскучишься?» — ответил он, улыбаясь. Как бы я знал, что на старости лет буду сражаться с монстрами!» «Ты на себя наговариваешь, мой друг», — ухмыльнулся я. «На старости лет. Тебе еще и пятидесяти нет». «Ну это да». Пошутил неудачно. Смутился Жора, а затем поинтересовался. «Интересно, а почему вы не взяли с собой принцессу?» «Этому есть достаточно простое объяснение», — ответил я телохранителю. «Я не знал, что нас ждет во время путешествия. Все могло пройти не так гладко. Хотя битва с той змеей — то еще приключение, конечно» согласен с вами кивнул Джора, слегка побледнев и переключился на созерцание леса мелькавшего в окне через минуту мы уже заезжали в поместье а когда остановились на стоянке напротив дома я заметил еще несколько автомобилей кто то у нас еще в гостях я присмотрелся и заметил эмблему рода медведевых переступив порог дома встретил софью и катю сестренка обняла меня рассказывая как переживала Софья, в свою очередь, обняла меня, прижимаясь чуть теснее, чем следует. — Ваня рада тебя видеть, — прошептала она мне на ухо. — К нам недавно подъехал Виссарион со своими специалистами. — По какому случаю? — Они на полигоне, преобразуют ядро до обычной формы, и Надежда с ними в компании Рыкова и его магов. — Так, понял, — пробормотал я задумчиво. — А Надя как сюда попала? И Рыков. «Принцесса не дозвонилась до тебя», — опустила взгляд Софья. «Позвонила мне, и я сказала, что ты куда-то исчез по срочным делам». «Все правильно сказала», — кивнул я. «Так, Иван!» — Надя появилась в прихожей словно буря. Рядом с ней стояли два мага из Имперской Стражи. «Можно тебя на минуту?» «Да, Ваше Высочество», — поклонился я. «Я же просила меня так не называть!» — прошипела принцесса, затем натянуто улыбнулась. «Пошли прогуляемся. Поговорим». «Конечно», — согласился я. «Потом на полигон заскочим». Софья проводила нас и с укором покачала головой. Но с другой стороны, я понимал поведение Нади. Мы договаривались, и ее это очень сильно задело. «И что это было, Иван?» — зло посмотрела на меня Надя, когда мы только ступили на каменную тропинку сада. «Ты без меня отправился по каким-то срочным делам?» «У меня могут быть свои дела, тем более там могло быть опасно», ответил я достаточно резко, чтобы Надя немного успокоилась. «Я понимаю, что ты обо мне переживаешь», — уже мягче ответила она. «Но я тебя просила брать меня в свои путешествия. Я же не дура. Понимаю, что ты за осколками отправился». «Фрагментами», — поправил я принцессу. «Какая разница?» — фыркнула она. «Я тебе ведь и так помогаю. Я хочу тоже мир посмотреть, твари повидать». «После битвы можем с тобой хоть на каждом материке побывать, и там приключений хоть отбавляй. Во!» — я достал из пространственного кармана капустный лист. «Ты думаешь, что это такое?» «Пф, с каких пор ты начал грызть капусту?» — улыбнулась Надя. «Это переговорное устройство», — ответил я, и принцесса схватилась за живот, начиная смеяться. «Ну вот что ты, я серьезно говорю, вот так прислоняешь», — установил я лист на шее, «и понимаешь язык любого народа». «Ты сейчас серьезно?» — Надеж покраснела от смеха и остановилась, чтобы отдышаться. «Лепишь капустный лист и можешь разговаривать с кем угодно, дурдом какой-то». «А я недавно с его помощью разговаривал с племенем дикарей в Америке», — ответил я. «И это же, по сути, артефакт просто в виде капустного листа». «А его можно есть?» — Надя продолжала улыбаться. «Попробуй», — я снял капустный лист и протянул принцессе. Она аккуратно попробовала на вкус». «Не, безвкусно и не откусывается», — удивленно покрутила она в руках этот артефакт. «Ладно, верю». После такого веселья принцесса смягчилась. «Но я тебя прошу, бери меня с собой», — умоляюще посмотрела она на меня. «Я ведь уже ставлю сильные антимагические поля и силовые приемы, знаю. Точно бы помогла». «Против того змея вряд ли», — ответил Жорик и тут же зажал рот рукой. «Ну, Жора, кто тебя за язык тянул?» — вздохнул я, и у Нади тут же загорелись глаза. «Так, что за змея? ну немедленно рассказывайте!» — потребовала она строгим голосом. «А вот это тебе сейчас и расскажет Жорик!» — предложил я, подмигнув телохранителю. Раз облажался, сам пусть и выкручивается. «Он у нас очень хороший рассказчик. И пошли уже на полигон». «Да, пойдем». «Ну, я слушаю», — подскочила к нему Надя, когда мы направились к выходу из сада. «В общем, когда мы перенеслись впервые в Сумеречную Зону, какое-то облако!» — начал рассказывать Джорик. А я зашагал дальше, погружаясь в размышления. «Если Рыков и весырен на месте, и они на полигоне, там мы соберем Светоч. Как раз, может, уже ядро трансформировали до нужного размера. А затем надо срочно выдвигаться в пустой мир. Как в него попасть, расскажет Зиона или Драгомир. Притом надо забрать с собой Санька и еще...» переговорить с Пегасовым. Будет ли он участвовать в битве, если она наступит? Хотелось бы знать. Уверен, что это и в его интересах. Он согласится. В полголоса, слушая рассказ Жорика и восхищенный возгласы Нади, я взглянул в сторону ворот полигона. За ними слышались вспышки, шипения, а также громкий голос Виссариона и других магов. Охрана заметила меня и распахнула перед нами ворота. Я заметил в 30 метрах специально оборудованную круглую каменную площадку. Она уже была в подпалинах, а несколько магов специальными приспособлениями меняли форму ядра. Неподалеку от них слева стоял рыжий паренек, Дмитрий, главный артефактор, сам глава рода Медведевых и рыков с имперскими магами. Жорик прервал рассказ, заворожен, уставившись в сторону уменьшенного ядра. Оно зависло в воздухе, лениво крутившись вокруг своей оси, Уже было размером с яблоко и переливалось всеми цветами радуги. Это действительно завораживало. «И теперь финальная стадия», — распорядился Дмитрий. «Оболочка!» Четыре артефактора вновь прикоснулись металлическими щупами. Ядро стало более блеклым, ближе к матовому, и замедлило вращение. Первым меня заметил Виссарион. Он радостно улыбнулся, понимая, что раз я появился, то не с пустыми руками». Я подошел, наблюдая за отточенными движениями артефакторов. Они завершали преобразование. Ядро медленно опускалось на площадку, точнее, на полку с углублением, которую я только сейчас заметил. Затем наступила следующая фаза. Я достал фрагменты, и началась сборка светчи Я понял, что Драгомир тоже с нами. Дмитрий повернулся, взглянул на меня искрящимся взглядом и подмигнул. В пазы треугольного бронзового блюда артефакторы бережно установили, конечно же, под руководством Драгомира золотую корону. Затем внутрь в очередные пазы поставили серебряный обруч. «Сейчас все отходим подальше», — предупредил Драгомир в облике Дмитрия. Все отпрянули, когда по центру в специальную выемку он лично установил уменьшенное ядро. Огненно-красная вспышка ослепила нас на пару секунд. Я машинально зажмурился, а когда открыл глаза, увидел прозрачный артефакт, похожий на стеклянный шар. В нем крутились друг относительно друга три небольших шара — золотой, серебряный и бронзовый. — У меня не получится ими управлять, но ты, Иван, сможешь вполне, — вернулся ко мне Драгомир. — Попробуй связаться с ним. «Светочи — сила Махаона, и ты можешь управлять им с помощью мысленных команд», — услышал я его ментальный голос. Я замер, когда светящиеся щупальца светочи, будто что-то почувствовав, протянулось ко мне, а я протянул ей навстречу энергию, энергии сплелись воедино. Я вздохнул и решил приступить к практике, приказал поставить непробиваемый купол, золотистая энергия выплеснулась из артефакта, и над нами образовалась плотная пелена». Она опустилась вокруг нас, с шипением вгрызаясь в землю, а затем и земля под ногами покрылась золотистой пленкой. Вот это да! Но сколько эта защита продержится против армии и хозяйки теней, и как эта сволочь подготовилась к битве, я не знал, но понимал, что будет непросто ее победить. Далее я еще немного попрактиковался, и Драгомир Дмитрий поднял большой палец вверх, что означало «отлично, ты справишься». Я ловил на себе изумленные и в то же время радостные взгляды имперских магов — Виссариона, Нади, Жорика и Рыкова в том числе. Они не могли поверить своим глазам, что только что я управлял светочью. Затем я услышал голос Зионы в стороне. Вокруг нее столпились остальные маги, которым она раздавала свои зелья. — Подходи, Рагнар, вместе с остальными! — услышал я ее ментальный голос в голове. — Вам нужны универсальные зелья, что я варила все последнее время. Когда я оказался рядом с Зионой, она улыбнулась и вытащила из пространственного кармана небольшую коробку, в которой я насчитал десять пузырьков. «На две минуты один пузырек дает защиту от любой магии, повышенную регенерацию и возможность уничтожать бестелесных духов», — объяснила она. «Очень поможет нам в битве». Я кивнул ей, забирая ценный дар, и заметил, как она волновалась. «Я тоже испытывал волнение перед битвой. Это чувство меня никогда не подводило». — Ты уверена в том, что мы встретим хозяйку теней? — обратился я к ней. — Ты и сам в этом уверен, — печально ухмыльнулась зельеварщица. — Я пойду с вами. Все-таки кое-какие заклинания я помню. Перед походом в пустой мир я набрал стрел на складе запасливого китайца Тао. Чуть позже все собрались на улице, бытовики быстро организовали шатры, повара накрыли фуршетные столы с едой, выгребая все наши запасы. Но для благов дело не жалко. «Все, кто хотел, могли подкрепиться перед битвой. Со своими аппетитами я смел половину большого стола. Мои повара и тут отличились. Закуски были просто изумительными и сытными». «Кстати, защиту с поместья сняли», — призналась Софья. «Скоро начнут прибывать через порталы союзники и подкрепления от Рыкова». «Хорошие новости», — кивнул я, запивая съеденное ягодным морсом. «Сейчас, пока есть время, нужно забрать проводника. Без него я не найду главный источник». Поэтому, недолго думая, я успел перенестись в столицу и забрать из общежития Санька, а также Полину, которая настояла на своем участии в битве. Она хороший лекарь, почему бы и нет. А когда я вновь оказался в поместье, ко мне подошла Надя, а затем и Рыков, экипированный в защитную броню и увешанный артефактами. — Надежда, ты куда от меня все время уходишь? — с раздражением в голосе обратился к ней Рыков. — Я даже не хочу это слушать, — отвернулась от него Надя. «Ты не пойдешь с нами, и точка! Возвращайся к отцу! Он тебя ждет!» Достаточно резко обратился к ней Рыков. «Вы же знаете, Сергей Николаевич, что я все равно пойду!» Хидро прищурилась Надя. «Я все-таки настаиваю, ваше высочество!» Нахмурился Рыков. «Вам может угрожать опасность!» Кажется, он зря выбрал такое обращение. Надя вспыхнула. «А я настаиваю, чтобы вы не настаивали!» Зарычала она в ответ. Тут уже не выдержал Рыков. Видно, накопилось у него за все время, и сейчас он взорвался в ответ. Да делай уже, что хочешь! вскрикнул он. Хватит с меня быть нянькой! Я же не могу тебя насильно тащить к твоему папеньке! ты взрослый человек. Вот это и скажите моему отцу, улыбнулась ему Надя. Рыков в возмущении вскинул руки и удалился к своим магам. Затем вновь появился весь красный от возмущения. Научти, выставил он указательный палец в ее сторону. «Ты будешь все время под охраной имперских магов и меня лично. Если что, я тебя телепортирую!» «Вот это другой разговор, Сергей Николаевич», — ответил я. «И я тоже буду ее защищать. Будьте уверены!» «А я вас!» — хихикнула Надя, обведя нас с довольным взглядом. «Святой Махаон, она воспринимает это как очередную прогулку или развлечение, хотя я посмотрел на принцессу и понял, что и она переживает, но не может сейчас оказаться в стране. Тут же вспомнил ее слова, когда мы отдыхали с ней на Воробьевых горах. Дух воина у нее в крови. Затем появился Азиз с большой группой бойцов. Следом Беловы. А затем открылся портал, и оттуда высыпало около сотни имперских элитников. Лучшие маги империи начали тихо переговариваться в стороне, готовясь к битве и проверяя артефакты. Следующим появился тот, кого я не ждал. Скрип раздался в стороне. Пространство заколыхалось, и вот из него выскочил Матвеич. — Фух, непросто до вас добраться, — сбросил он снег с воротника, огляделся. — Ох ты ж, сколько народу! Затем он увидел меня. — О, Иван, я все-таки не смог удержаться. Оставил Арктиду своим доверенным и поставил надежную защиту, так что я в деле. — Рад слышать, Матвеич. — Познакомься, — я указал на Надежду. — Дочь императора Надежда. Ох — хо побледнел Матвеич и пригладился да и волосы, поклонившись. — Ваше Высочество! Можно просто надежда, ответила Надя, тяжело вздыхая. — А где твои звери, Матвеич? — тихо спросил я его, и он хитро прищурился. — Поверь, когда надо будет, они появятся! — ответил повелитель зверей. Чуть позже мы с Рыковым вышли на подобие сцены, выставленные в стороне бытовиками, и вокруг нас собралась приличная армия. Я огляделся и понял, что поместье мое не такое уж оказалось и просторное. Яблоку негде упасть. Мы объяснили, кто против нас выступает и каков его боевой потенциал, а также какие меры были нами приняты, чтобы повысить шансы на победу. А затем произошло еще одно появление, которое даже меня потрясло. После того, как я толкнул речь, услышал жидкие аплодисменты. У одного из фуршетных столов хлопал в ладоши брюнет в черном костюме. «Темный ткач, это же он! Он сделал выбор, будет сражаться за нас! А я знала!» Лия продолжала тараторить. В это время все шарахнулись от брюнета. На его шее по-прежнему висел большой амулет в виде черного солнца с волнистыми лучами. От божества веяло силой, а от взгляда его черных как смола глаз становилось не по себе. Вокруг божества собрались боевые маги, готовясь в любой момент уничтожить его. «Постойте! Я решил!» Темный ткач поднял руки, кривясь в подобие улыбки. «Все! Выступаю на вашей стороне!» Я поневоле улыбнулся. «Конечно, это даст серьезный перевес. Предупредил всех, что это наш союзник, и я за него ручаюсь. А когда мы отошли в сторону, обратился к нему. И что же вас подвигло на принятие такого решения? Лес стала паучьей королевой!» Печально улыбнулся темный ткач. «Я не досмотрел за ее матерью и теперь должен защитить свою последовательницу и армию почитателей. Я ведь не дурак и понимаю, к чему все идет. Не будет сумеречных пауков. Я потеряю силу, поэтому просто вынужден встать на вашу сторону». После нашей беседы появились лист с Череповым. Они выскочили из норы и через пару минут отыскали меня в толпе. Лист, понятно, он будет сопровождать своего сына, а вот Черепов... Я тоже не могу оставаться в стороне, Иван, — ответил Петр Геннадьевич. Так что подготовился. Запас со своими зельями. Услышал о Светоче и решил, что буду на подстраховке. Смогу помочь артефакторам восстановить его, если вдруг что пойдет не так. «Вы знаете устройство Светоча?» — удивился я. «Слышал о нем», — широко улыбнулся Черепов. «Но знаю, какие для ремонта поврежденного артефакта нужны ингредиенты, и могу получить их аналоги в полевых условиях». Я кивнул. Раз так, это даже лучше. Увидел Софью и Тиму. Мальчик был счастлив, но растерянно смотрел по сторонам. На них уже были новые камуфляторы. Медведев успел даже больше сделать. Еще два удал принцессе и Черепову. «Волнуешься?» — присел я на корточки перед мальчиком. «Не переживай. Твой отец будет рядом. Главное, ты молодец и очень сильный маг». «Спасибо, дядя Ваня. Я им всем покажу!» — услышал я его ментальный голос. «Обязательно!» — кивнул я, улыбаясь. «Береги его и себя!» — поднялся я и обратился к Софье. «В бою я не все смогу контролировать». «И ты тоже будь осторожен!» — Обеспокоенно посмотрела на меня Софья. Настало пора отправляться в пустой мир, и Радомир Дмитрий подсказал мне точку перехода рядом со скрытым порталом в эту локацию. Такое количество человек я не в состоянии был протащить еще неделю тому назад». А сейчас спокойно пролетел через энергетический тоннель и, оказавшись посреди поля, заваленного мусорными кучами, обернулся назад. Позади меня уже образовалась толпа соратников. И, конечно, нас встретил Пегасов. Я успел предупредить Рыкова заранее, поэтому все лишь настороженно посматривали в его сторону. «Я с тобой, Иван», — ответил Пегасов, скривив чешуйчатую морду. «Не могу пройти мимо такой мясорубки». «Значит, бой все-таки будет», — подметил я. «У меня спина чешется, а это к битве», — засмеялся ящер. «Ну, пойдем, что ли?» За Пегасовым начали собираться мутанты, и маги начали волноваться. «Я их контролирую, дамы и господа, так что тут можете быть спокойны», — крикнул он, поднимая чешуйчатые руки лапы и утихомиривая толпу. Через минуту Драгомир показал нам портал. Да, он был скрытым, и только сейчас, приглядевшись под другим углом, я увидел еле заметное свечение, иллюзия, причем очень искусная. Я первым шагнул вперед и провалился в пустоту, очутившись в пыльном коридоре, зашагал по нему вперед, и возле меня бесшумно появился темный ткач. — Мои детишки и тут расплодились, — Ухмыльнулся он, касаясь рукой паутины, свисающей с каменного невысокого потолка, затем всмотрелся вдаль. «Кажется, что нас уже ждут. Забавно!» Я пока ничего не видел, но охотно верил ему. Мы вышли на большое поле. Ничего, кроме темной серой пыли. А в небе, затянутом черными тучами, сверкали молнии. Я посмотрел вдаль орлиным взором и различил впереди хозяйку теней. До нее больше трехсот метров. Рядом с ней черная, похожая на мумию-существо, а впереди ее армия. «Да уж, серьезно!» «Твари бездны, гигантские насекомые, с которыми я уже имел дело, и множество летающих теней, и эта мумия. Кого-то она мне напоминала, но я не мог пока понять. Битва началась внезапно. Я услышал пронзительный крик хозяйки теней, и тени сорвались в нашу сторону, а земля задрожала от опыта монстров. У нас было время, хотя не очень много». Тима, Лис и Софья отошли в сторону и тут же спрятались с помощью камуфлятора. Надя встала рядом со мной, доставая лук и стрелу. Жорик вытащил из ножен беспощадного, который засверкал рунами. Санек вздохнул, окутал себя защитой и приготовился. Маги кидали на землю артефакты, и те, щелкая, раскладывались в металлические заслоны. «Ух, сейчас дадим кому-то жару», — ответил Пал Палыч, появляясь у моих ног. Искры заплясали по его слегка вздыбленной шорстки. И я да не пожалеем», — отозвалась Лея, выпрыгивая из пространственного кармана. Маги, которые готовились к битве, восприняли появление питомцев спокойно. Я и об этом успел их предупредить. Темный ткач начал формировать перед собой в воздухе черную сеть. «Скоро мир мертвых пополнится очередными душами», — пообещал он. Я так понял, что с помощью паутины он будет отправлять туда своих жертв. Толпа мутантов замерла впереди на левом фланге и переминалась, ожидая команды своего ящера, а справа собирались элитные маги, готовясь сдать отпор. Земля дрожала все сильней, а я накинул на лук первую энергострелу. Она потрескивала энергией и уже готова была сжигать тварей. Армия хозяйки теней добралась до нас быстрее, чем я предполагал. Лавина тварей оказалась очень быстрой, а еще, как я понял чуть позже, с более мощной защитой. Еще пара секунд и толпа громадных монстров нахлынула на нас, а тени завыли, набросившись сверху, и я похолодел, включая светоч. Золотистый купол раскинулся над нами и тут же затрещал под серией мощных ударов. Маги Рыкова, выпив зелье, начали косить врагов боевыми заклинаниями. Следом появились твари бездны, жуткие и более мощные, Никто из нас не ожидал, что одна из них пробьет защиту и выстрелит щупальцем прямо в светоч. Несколько щитов, выставленных дополнительно, чтобы защитить артефакт, прорезала дымчатая энергия монстра. Хрум раздалось возле меня. А потом связь с артефактом исчезла, как и сам купол над нами. Пегасов зашипел, ринувшись в бой, а следом за ним его верные мутанты. Тут же подключились и маги. Тварь-бездна, которая повредила артефакт, быстро утихомирили Жорик, Санек и Надя, причем сыграли они в связке идеально. Надя вскрыла защиту твари антимагией Жора несколькими движениями распорол броню, а Санек тут же ударил усиленным файерболом. Монстра разорвало на несколько частей. Группа элитных магов тут же соорудила еще несколько защитных куполов на смену светоча, но приходилось их часто дополнять. Твари были беспощадно, разрывая один заслон за другим. Я же выстрелил тремя энергострелами, которые серьезно проредили толпу гигантских тварей, и несколько сотен теней растворились в воздухе вместе с ними. Еще бы! Я добавил своей энергии. Но тварей было так много, что задние ряды, сминая раненых собратьев, добрались до магов. Металлические укрепления затрещали и начали складываться. Нескольких несчастных два огромных богомола разрезали пополам, тени высушили еще трех. Это были маги Белова, им на смену вышли имперские литники. Матвеич неподалеку зарычал и остолбенел, а жилы на его шее запульсировали. На левом фланге, там, где больше всего наседали твари, открылся портал. Из него начали появляться белые медведи, полярные волки, росомахи. Я заметил, что на каждом звере был ошейник». «Это артефакт?» «Да, точно. Усиленные звери Матвеича принялись яростно разрывать в клочья громадных насекомых, а теней помогали сжигать маги под воздействием зелья Зионы. Сама зельеварщица распыляла одну группу теней за другой, испуская смертельные для них световые вспышки. А группа из арабской общины под командованием Азиза пока успешно держала правый фланг, размахивая сияющими большими ножами». Пегасов направил мутантов на подмогу арабам, и те остановили набегающую волну, принимаясь кромсать существ. Я услышал голоса позади и заметил, как надсветащие уже склонились Драгомир в облике Дмитрия, Лис и Черепов, а вместе с ними еще пара артефакторов и рыков. Начальник имперской безопасности косился в сторону Нади, которая держалась рядом со мной, затем отправил в нашу сторону группу элитников. Мои питомцы бились в самой гуще сражения. Я же продолжал уничтожать наплывающие ряды монстров и теней энергострелами. Когда твари начали проламывать наши ряды, я почувствовал ментальный всплеск. Реальность начала меняться. Дрожащими руками, которые начали обрастать шерстью, я выпил зелье зионы. Все вернулось обратно. И как же было приятно видеть монстров, которые сначала растерялись, а потом принялись терзать друг друга, разрывая на части. Сложнее было с тенями. Они не поддались магии иллюзий, но я все-таки услышал отчаянный вопль хозяйки теней. Она наблюдала, как стремительно сокращается ее армия. Ну что, не ожидала скотина. Итак, я обрадовался, что чуть не проморгал двух тварей бездны, которые, после того, как иллюзия истощилась, кинулись в сторону невидимых Тимы и Софьи. Лис в последний момент сформировал на руну но одной из дымчатых щупалец добралось до него, эти твари очень быстрое. Двумя точными выстрелами я пробил насквозь пылающие глаза. Твари рухнули в серую пыль, Алис лис полил кровоточащую рану своим зельем и пропустил Тиму и Софью в нору, исчезая следом. Вовремя они ушли. В то место врезались еще несколько щупалец от следующих тварей бездны. Их я умертвил, как и прежних, а затем увидел впереди черный столб. «Хозяйка теней подпитывается энергией мира мертвых!» — ответил запыхавшийся темный ткач, выстрелив сразу в несколько тварей темной паутиной. Та просто растворяла их. «Я точно тебе говорю! За это ей придется заплатить высокую цену, но сейчас она хочет победить!» «Если она уничтожит главный источник, победит!» — ответил я. «Но и сама умрет. Мир мертвых сожрет ее душу!» — ответил темный ткач. «Ей плевать!» — ответил я. «Она хочет отомстить, а месть затуманивает рассудок!» Мои питомцы выкладывались по максимуму. Лея приручала двух тварей и натравливала их на врагов, к тому же вызвала армию сумеречных паучков, которые накидывались на тварей и буквально выедали каждую до костей. А Пал Палыч, превратившись в большой факел, прожигал ряды монстров, затем телепортировался в другое место, где намечался прорыв и разрежал обстановку. Еще через пять минут все враги были повержены, ко мне вернулись питомцы». Они были довольны, хвастаясь, кто и сколько врагов уничтожил. «Иван, вам нужно идти к выходу. Главное сейчас — источник, который нужно обезопасить!» — услышал я голос Драгомира. Но я не мог оставить своих соратников. Надо было прикончить эту тварь, хозяйку теней, которая что-то кричала в воздух. Я только сейчас понял, что тени исчезли. Поле было усыпано мертвыми тварями. Пришлось пробираться между ними аккуратно, чтобы случайно не задеть отравленный шип или зараженный клык. Надя шла рядом со мной, Жора с Саньком чуть поодаль. Нас догнала группа элитных магов и Рыков. «Я же говорил, Надежда, не отходить далеко!» — прорычал он, обращаясь к принцессе. «Вы же сказали, что мне не нянька!» — злобно посмотрела в его сторону Надя. «Вот и не будьте ею!» — Рыков выдохнул и промолчал, накидывая на принцессу защитный купол. Мы преодолели больше половины расстояния до «Хозяйки теней», когда я понял, что-то не так, и темный ткач тоже заволновался. Он был немного впереди и сейчас остановился, начиная что-то плести. «Стреляй в мумию!» — закричал он, обращаясь ко мне. Он показывал в сторону стоящего возле «Хозяйки теней» существа. «Быстрей! Это Архилич!» Я даже понял, кто был в этой роли и замер от удивления. «Это же Дорн, который теперь мертв, но гораздо опаснее, чем прежде!» Меня не нужно было долго уговаривать. Я выпустил две энергострелы, но хозяйка теней поставила защиту, заскрежетала зубами и взмахнула дымчатой косой. На пути моих снарядов и облаков паутины от темного жнеца поднялась из-под земли черная стена, которая взяла на себя всю мощь нашей атаки, растворяясь в воздухе. Теперь я мог рассмотреть детально черную мумию, стоящую рядом с этой сукой. Это уже был Недорн. Он умер, и вместо него на нас смотрел сильный противник, прибывший из мира мертвых. А затем каждый из нас услышал яростный хрип этой гребаной мумии, и ковер из мертвых тварей позади нас зашевелился. — Мертвые восстали! — закричал кто-то из магов, а затем захлебнулся в собственной крови. «Уходим!» — закричал Рыков. «Уходим все обратно!» — он махнул в сторону Светоча. «Мы не дойдем через них!» — ответил я, перекрикивая вопли умирающих магов и скрипы мертвых. Да, восставшие не умирали, как бы их ни забрасывали заклинаниями и сколько бы зелий ни пили сотни магов. Холодея от ужаса, я увидел, как за доли секунды ситуация превратилась в критическую. Те элитники, которых застали врасплох, рычали от боли или вопили перед смертью. А потом, умирая, в ту же секунду вставали против своих же братьев. Им помогали восставшие твари из бездны и огромные насекомые. Я гляделся и с облегчением увидел, что Жорик и Санек держались рядом. — Что происходит? — испуганно огляделась принцесса. — Это же мне снится. — Надя, приди в себя! — ответил я, выстрелив разрывной стрелой впрыгнувшую к нам половину богомола, которую тут же разорвала на куски. — Ставь защиту! — Когда над нами раскинулся купол антимагии, я влил в него свои силы и мертвые забили по его поверхности, пока тщетно магии рыков добавили свои силы. Пользуясь драгоценными секундами, я оценил обстановку. Возле вновь заработавшего светоча Драгомир с Лисом и Череповым, рядом истощенная Зиона, возле нее испуганная Полина лечила какого-то мага. А перед куполом – азис и раненый Белов с горсткой своих людей. Они отбивали волну мертвых, точнее, пытались отбить. Пегасов, у которого отросли длинные когти, находился в состоянии берсерка. Распарывал мертвых когтями, затем прыгал в сторону и рвал следующих. Но что его старанье? Мертвые поднимались за его спиной и прыгали в его сторону. Он просто пытался выжить. Зверей Матвеича уничтожали у него на глазах. Он, отчаянно крича, отступал к золотистому куполу и бросал в бой новых. Даже мне больно было смотреть, как те, падая, затем превращались в армию Архилича. Вот один из восставших шершней пытался ударить Матвеича, но медведь сбил того лапой и располосовал когтями, а затем получил смертельное ранение от мертвеца, который ожил рядом. «Рагнар, иди к выходу, он возле тебя. Вам нужно попасть к главному источнику!» — раздался у меня в голове голос Драгомира. «Присмотрись!» «Пойду, но не сейчас».